Неделя 41. Считайте бобы. Диета и питание. Больше всего его вдохновляло определенное блюдо из бобов. Роберт Браунинг. Бобовые являются одними из самых полезных и питательных продуктов на планете. Как и мясо, они прекрасный источник белка. Однако, в отличие от белковых продуктов животного происхождения – Бобовые содержат очень мало жиров, особенно насыщенных. Кроме того, они богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Бобовые прекрасно подходят для снижения веса и стабилизации уровня сахара в крови. Они способствуют выработке лептина – гормона, который снижает аппетит и стимулирует метаболизм. Благодаря высокому содержанию клетчатки – Примерно 12-15 грамм на стакан. Бобовые способствуют насыщению. Долго перевариваются и помогают поддерживать здоровье пищеварительного тракта. Бобовые способствуют снижению уровня холестерина и риска некоторых видов рака. Они богаты витамином В, поэтому важны для здоровья мозга, функционирования нервной и пищеварительной систем, а также полезны для кожи. В них много кальция, необходимого для костей и зубов. Наконец, бобы содержат много калия, который снижает риск гипертонии и инсульта. Перемена. Съедайте как минимум 3 стакана бобовых в неделю или половину стакана в день. Знаете ли вы, в ходе одного из недавних исследований было доказано, что люди... Употребляющие в пищу бобовые весят в среднем на 3 килограмма меньше и имеют более тонкую талию по сравнению с теми, кто их не ест. При этом взрослые любители бобов потребляют в среднем на 199 килокалорий в день больше, а подростки почти на целых 335 килокалорий больше. Путь к успеху. Бобовые весьма разнообразны, поэтому их легко добавить в свой рацион. Первое. Начинайте потихоньку. Если бобовые для вас не слишком привычная пища, стоит добавлять их к своему рациону постепенно, чтобы избежать повышенного газообразования. Первые два дня съедайте по четверти стакана бобовых. На третий и четвертый увеличьте количество рацион, до третьей стакана и далее переходите к половине стакана в день. Второе. Промывайте консервированные бобовые. Консервированные бобовые очень удобны и просты в приготовлении. Однако в большинстве консервов содержится много натрия и разных консервантов. Поэтому лучше покупайте консервы с низким содержанием натрия и промывайте их перед использованием, чтобы избавиться от части вредных веществ. Бобовые и вегетарианство. Бобовые богаты белками, но большинство этих белков неполноценны, то есть в них содержатся не все аминокислоты, необходимые человеческому организму. Полноценными источниками протеина являются только животный белок, киноа и соя. Поэтому... Чтобы получать все незаменимые аминокислоты, нужно употреблять бобовые парами, сочетая мясные виды с теми, что содержат неполный комплекс белков. В буром лисе, кукурузе, орехах, семечках и пшенице тоже содержатся неполноценные белки. И такие продукты хорошо сочетаются с бобовыми. В результате чего вы получаете идеально сбалансированную белковую пищу. Третье. Пробуйте кухню разных народов. Бобовые используют в кухнях многих стран мира, а в ряде культур они вообще являются основным пищевым продуктом. Купите кулинарные книги или поищите в интернете рецепты итальянских, греческих и ближневосточных блюд. Кроме того, Бобовые являются основным ингредиентом многих блюд индийской, карибской и латиноамериканской кухни. Четвертое. Простая добавка. Бобовые можно добавлять ко многим блюдам. Салаты. Добавьте нут, черную фасоль или фасоль пинта к зелени с овощами. И у вас получится прекрасно сбалансированный салат. Супы. Бобовые можно добавить к овощному бульону, чтобы суп был более насыщенным. Также из многих бобовых можно сделать суп-пюре. Чили. Добавьте бобовые к чили из индейки или приготовьте вегетарианское чили из трех видов бобовых. Соусы и сальса. Бобовые прекрасно подходят для создания различных подливок, таких как хумус, или спрет из черной фасоли. Их можно добавлять к помидорам в сальсе или делать одним из ингредиентов фруктовой сальсы из ананасов, манго и красного перца. Рис и макароны. Добавьте бобовые к бурому рису или цельнозерновым макаронам, и вы получите блюдо, богатое клетчаткой и питательными веществами – которая вдобавок ко всему является полноценным источником белка. Бобовый салат. Возьмите банку своих любимых бобовых. Добавьте свежерепчатый лук и специи. И у вас получится сытный салат, который можно приправить оливковым маслом, солью, перцем и уксусом или лимонным соком. Бобовые без газов. У бобовых дурная репутация из-за того, что они могут вызывать метеоризм. В них содержатся олигосахариды, которые не перевариваются в человеческом организме. Олигосахариды, попадая в кишечник, разлагаются под воздействием кишечных бактерий, в результате чего образуются газы. Самыми большими злодеями чаще всего оказываются обычная фасоль и лима. Количество олигосахаридов в бобовых можно существенно снизить, что, соответственно, уменьшит симптомы метеоризма. Для этого перед приготовлением замочите сухие бобы, а консервированные хорошенько промойте. Готовьте бобовые с травами, способствующими пищеварению, например, фенхелем, анисом, розмарином, кинзой и лавровым листом которые помогают уменьшить неприятные ощущения. Задание повышенной трудности. Любите бобовые и регулярно употребляете их в пищу? Перейти на следующий уровень вам помогут эти советы. Первое. Забудьте о консервах. Вместо консервированных бобовых покупайте сухие. Сухие бобы – это более чистое и и меньше подвергавшаяся обработке форма данного продукта. С ними вы не получите консервантов и добавленного натрия, которые совсем не нужны для здорового питания. Вы никогда раньше не готовили сухие бобовые? Это очень просто. Перебирайте. Положите бобы в дуршлаг и отберите сморщенные или обесцветившиеся, а также камешки и прочие посторонние предметы. Отмеряйте тщательно. В процессе приготовления сухие бобовые втрое увеличиваются в размере. Поэтому в готовом виде вы получите в три раза больше продукта, чем было в сухом. Например, из трети стакана сухих бобов целый стакан готовых, из двух третий – 2 стакана и так далее. Замачивайте. При замачивании сухие бобовые впитывают воду, что способствует растворению крахмала, вызывающего дискомфорт и газообразование в кишечнике. Кроме того, замачивание сокращает время их приготовления. Предварительно замачивать нужно большинство бобовых, кроме коровьего гороха, вигны, колотого гороха, зеленого горошка и всех разновидностей чечевицы. При этом удобно пользоваться методом быстрого замачивания. Положите бобы в кастрюлю с водой, объем которой должен быть в три раза больше, чем для сухих бобов. Один стакан бобов впитывает 3 стакана воды. Доведите воду до кипения и дайте покипеть две минуты. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на час максимум 2. Перед приготовлением 2-3 раза промойте бобы водой. Добавляйте бобы в разные блюда. После того, как вы успешно замочили и промыли бобовые, добавьте их в свои любимые блюда. Второе. Замените мясо бобовыми. В бобовых мало жиров, но много белка и клетчатки. К тому же вам в этом случае не придется беспокоиться о добавленных антибиотиках или гормонах роста, которые могут быть в мясе. Поэтому в некоторых приемах пищи смело заменяйте мясо бобовыми. Знаете ли вы, ученые из Департамента сельскохозяйственных исследований США изучали антиоксидантные свойства распространенных пищевых продуктов. Красная фасоль, мелкая и обычная, и пинта –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 Читайте этикетки. Ешьте сбалансированный завтрак. Выбирайте цельнозерновые продукты. Ешьте понемногу пять раз в день. Ешьте две-три порции фруктов в день. Выбирайте нежирные молочные продукты. Правильно отмеряйте порции. Ешьте рыбу два раза в неделю. Избегайте сладких напитков. Питайтесь сбалансировано, чтобы испытывать рецепт